Глава 10. Трофей. Усадьбу покинули за час до полуночи, когда на улицах оставались только запоздалые гуляки, а полицейские предпочитали делать обход исключительно респектабельных кварталов. Конечно, были еще и патрули мурпехов, что, в общем-то, и неудивительно, если учитывать общую обстановку и эскадру, стоящую на рейде. Но эти бравые ребята возвещали о своем приближении дружным топотом тяжелых ботинок, да и двигались только по улицам, предпочитая не заглядывать в темные закоулки. Так что избежать нежелательной встречи не составляло труда. Тем не менее, Борис предпочел разделить отряд на три группы. Заслышав топот очередного патруля, Измайлов ускорился, увлекая за собой Якова, Кудинова и Сысоева. Добежал до ближайшего загаженного переулка от Норка и занял позицию на углу. Бойцы молча скользнули мимо в непроглядную тьму. Пропустив последнего, Измайлов сам пятясь ушел с улицы, скудно освещенной газовыми фонарями. Поудобнее перехватил винчестер с глушителем, впечатав в плечо складной приклад. Конечно, шансы на то, что удастся разобраться без шума, стремятся к нулю. Патруль состоит из полного отделения, поди разберись с ними по-тихому. Но Борис и не вооружался для боя. Помимо Винчестера в кобурах пара полноразмерных револьверов, в плечевой бульдог с глушителем, на голени обычный. Ага, не для боя. Но Бориса вообще отличает тяга ко всякого рода стреляющим игрушкам. Так, на всякий случай. И эта паранойя уже спасала его и не раз. Кстати, патроны в бесшумном оружии снаряжены бездымным порохом. Причем не гигроскопичным пироксилиновым, а нормальным, уже поступившим на вооружение французской армии. На черном рынке можно приобрести немного патронов Лебеля. Правда, цена на них заоблачная – целый рубль за штуку. Но даже в этом случае раздобыть получилось только две сотни. Зато из находящегося в них пороха Измайлов снарядил в 800 револьверных патронов. По 400 к Бульдогу и Винчестеру. Полноценное бесшумное оружие с боеприпасами, которые не отсыреют и не подведут в самый ответственный момент, дорого стоит. Да. Ну и дорого, не без того. Впрочем, никаких сомнений, что это явление временное, и бездымный порох очень скоро начнет свое победное шествие по планете. Патруль прошел мимо. Причем некоторые морпехи оказались настолько близко, что Борис сумел даже взглянуть на их суть. А ведь, похоже, боевые ребята. Унтер на пятой ступени, пятеро, до кого сумел дотянуться на четвертой, и все щеголяют солидным избыточным опытом. Даже эта половина отделения принесла бы порядка 250 тысяч. Хоть бери и вырубай. Измайлов быстренько отогнал эту мысль. Не стоит забывать старую добрую поговорку «Жадность порождает бедность». Выждал, пока затихнут шаги по брусчатке, и выглянул наружу. Хм. А ведь это тот самый отнорок, в котором он прятался с арцманами. А вон там подстрелили задиристого Педро, земля ему пухом. Все же довыделывался. Борис убедился, что все тихо, и подал знак «Продолжить движение». Не сказать, что они так-то уж крались. Нет ничего подозрительнее крадущихся в ночи. Они просто шли по улице, благо комендантский час никто не выводил. Просто встреча с патрулем лишняя и весь сказ. До поворота, откуда просматривались входные ворота в Марину, дошли без приключений, что не могло не радовать. Вот не хотелось оставлять за собой кровавый след. «Борис, конечно, не пацифист, но и лишнюю кровь лить нет никакого желания». Вскоре подтянулись остальные две группы, у них также обошлось без приключений, о чем и поведали старшие. Вот и ладно, пока все идет по плану. Ту -ту -ту. Пусть и дальше так же катится. Борис передал Винчестер одному из бойцов, одернул сюртук, поправил шляпу и, как ни в чем не бывало, пошел по улице, целенаправленно двигаясь в сторону ворот. Не приметить этого сторожа часовой не могли, а потому сосредоточили свое внимание на нем. И для чего стоять снаружи, если можно находиться внутри, закованными воротами? Впрочем, это на их счастье. Не имея нападающие возможности подобраться со спины и приголубить их мешочками с дробью, тогда попросту расстреляли бы из бесшумного оружия, а так... «Господа, не подскажете, я правильно иду к гостинице «Пеликан», — обратился Борис к этой парочке». Ответить они не успели, повалившись кулями к его ногам. Пока глазели на подходящего неизвестного, пока слушали, что он там вещает в неторопливой манере, сзади к ним подобрались Ганин и Кудинов, приголубившие их по затылкам. Не диверсанты, но за долгие годы успели обзавестись разносторонним опытом. Опять же, обувь из мягкой кожи прекрасно скрадывает шаги. Борис сдернул с часового мундир и обрядился в него, застегнувшись на все пуговицы. Сменил шляпу на кэпе, темные брюки в ночи отформенных не отличить, а морпехи в ботинке, вот и ладушки, вскинул винтовку на ремень и, не скрываясь, направился к караулке. Либо разгильдяйство у них в порядке вещей, либо охранявший покой товарищей не ожидал столь наглого попрания статей устава караульной службы. Он просто стоял и смотрел на приближающегося Измайлова, пока тот не подошел вплотную, но даже в этом случае из-за темноты не признал подмену. Борис глянул на его суть, показатели ловкости так себе чуть ниже среднего. Так что ничего удивительного в том, что караульный не успел среагировать, когда Измайлов, ухватив шейку приклада, одним движением сбросил с плеча ремень и впечатал затыльник мурпеху в живот». Тот разом переломился в поясе и задохнулся, не в состоянии не то что вскрикнуть, просто вздохнуть. Удар по темени, и только винтовка брякнула обрусчатку. Извлек из-под сумка артефакт. Подложил его под парусиновую стенку палатки. Радиус поражения 5 метров. Отошел на 6, разматывая провод. Нехитрая схема пуска на расстоянии, разработанная им самим. Что-то типа портативной подрывной машинки шток поступает на катушку, втягивает шток и активирует механизм. Страж сработал штатно, находившийся в подсумке приемник легонько завибрировал, а перед взором выскочил лог, оповестивший о срабатывании. Доносившийся из палатки храп тут же прекратился, словно обрубили. Все, ее обитатели теперь уже не спят, а пребывают в беспамятстве. И пробудут в нем 4 часа, вагон времени и даже больше. Подобрал артефакт и проделал то же самое с конторкой, где расположились унтеры. Наверняка также видят «Седьмой сон». Но к чему рисковать, если можно разобраться по-тихому? К тому же в артефакте осталось еще два заряда. Проскуренные и Травкин сумели не только скопировать прибор, но и усовершенствовать его, добившись максимального результата в четыре заряда. Вообще-то Лига наций все же расстаралась и приняла международное положение о незаконности стража. С некоторых пор не просто его использование, но даже хранение рассматривалось как посягательство на устои. Конечно, спецслужбы не откажутся от такого артефакта, но тут уж на свой страх и риск. Шпионов с диверсантами и без того не жалуют, а уж наличие такого прибора однозначно смертный приговор. Риск для Бориса уже давно превратился в потребность, разве только он все же не теряет берегов. Если дело того не стоит, то и он не станет искать приключения на пятую точку. Но в данном случае риск был вполне оправдан. Родриго! позвал он Якова по-португальски. Смени часовых, только не на смерть. Слушаюсь! отозвался телохранитель, уводя с собой в палатку пятерых бойцов, которым предстояло изображать смену. Виктор! обратился Измайлов уже к Варбушеву. Готовьте акваланги!» Слушаюсь! — Жуан! — Я! — не удержавшись от усмешки, отозвался Сысоев. — Неси за мной саквояж с артефактами, а потом заливай всех наркотой. Унтеров не забудь. — Слушаюсь. Внешне это будет выглядеть как оглушение мешочком с дробью. Штука вырубает накрепко и при этом не оставляет никаких следов. Наркотики объяснят долгое беспамятство, а почерк укажет на банду, покуражившуюся в Белине прошлой ночью. Ну и продолжившую здесь. Работа по снятию опыта была монотонной, если не сказать «нудной». Одно радовало – опыта у вояк было изрядно. При беглом осмотре в среднем выходило порядка 30 тысяч на человека. А всего их тут было 20 рядовых и 3 унтера. Солидно выходит. Пока Борис возился с морпехами в палатке, выскочил лог победы, а там бойцы подтащили и остальных, включая сторожа. Кстати, накопилось у последнего изрядно – Впрочем, тратиться не на кого, заработка на жизнь явно хватает, вот и откладывается избыток. Борис только мазнул по его сути, но связываться не стал. Ни к чему усугублять. Хотя больше сотни тысяч очков выглядят соблазнительно, но... Он гражданский. Ну что же, Ван, поздравляю. Отличный улов. 625 тысяч 212 очков. А в общем и целом под 2 миллиона. Затея того стоило, как считаешь? «А мы еще только начали», – озадачно хмыкнул Сысоев, как-то позабыв отреагировать на новое имечко. «Это точно. Ладно, присмотри за саквояжем, а мне пора заняться другим делом», – поднимаясь и подтягиваясь произнес Борис. Встряхнувшись как матерый котяра, он направился к крайнему пирсу, за которым начиналось открытое пространство внутреннего рейда. Намеченный в качестве целями наносец Ара находится не далее двухсот метров – «Его хорошо видно. В смысле, стояночные огни, конечно. Ну и дежурное освещение на палубе, чтобы не бить ноги. А то ведь темень стоит такая, что хоть глаз кали. Края здесь теплые, а потому и надобность в гидрокостюме отсутствует. Раздевшись до трусов, Борис пристроил на спине баллоны, открыл вентиль подачи воздуха и сунул в рот загубник». Нормальная резинотехническое изделие, а не то убожество, что ему приходилось использовать при памятном нахождении в гостях у баронессы Эмилии де Линьолы. Ну вот не мог Борис доверить это никому другому. С одной стороны, и самого распирает от желания прогнать кровушку по жилам. С другой, не стоило забывать о его неуязвимости. А тут предстоит штурм. Есть, конечно, надежда, что все пройдет тихо, но делать ставку на это все же не стоило». Поэтому у обоих пловцов в плечевых кобурах по паре бульдогов с глушителями. Якову поведение подопечного не нравилось, но что он мог поделать? Не выказывать же неповиновения. Все же он в первую очередь на службе, и в качестве вассала в том числе. «Впрочем, начни командир или сюзерен все время отсиживаться за спинами других, и его авторитет неизменно ухнет вниз». С рациональной точки зрения все правильно, но тут прагматизм в части далеко не всегда. Едва Борис опустился в воду, как тело обдало приятной прохладой. Посмотрел на компас, уточняя азимут, после чего глянул на Варгушева и поднял большой палец. Унтер ответил ему тем же, и они ушли на глубину. До корабля дошли без проблем, никем не замеченные, и даже не сбились с курса, выйдя четко на цель. Иное дело, что едва не промахнулись, пройдя под днищем. Ну обошлось, да и ладно. Вынырнув у самого борта, осмотрелись. Миноносец имеет в длину почти 46 метров и порядка 5 в ширину. В их распоряжении только три стража, и задействовать их нужно одновременно, после чего начинать штурм. Иначе есть все шансы себя обнаружить. Артефакты нужно расположить так, чтобы максимально накрыть экипаж. Если никого не отпустили на берег, что сомнительно, на борту должен находиться 21 человек. Сначала направились к Носу. Борису был знаком этот тип корабля, так как он был русской постройки. Вот так. Насколько он помнил из истории его мира, Россия немалую часть судов заказывала за границей. Те же легендарные крейсера «Варяг» и «Новик» – иностранцы. Тут же вполне себе строят на экспорт. Правда, справедливости ради, заслуга в этом не правительство. Те же берданки ладят только на казенных заводах, причем ограничились лишь внутренним спросом. Как результат, удовлетворив его, заводы практически прекратили производство, повиснув ермом на шее царя. И от чего было не продавать их на сторону. Между прочим, на момент своего появления винтовка была одной из лучших в мире. А вот бояре имевшие свои верфи, не прочь строить корабли и на продажу, причем совершенно не заморачиваются тем, кому именно достанутся их суда. Зато нарабатывается опыт, и в части развития миноносцев российское царство находится в лидерах, как, впрочем, и по количеству собственных вымпелов. Русские корабелы подняли бак для лучшей мореходности и расположили в нем жилой отсек для рядового состава. Каюты офицеров, кондукторов и унтер-офицеров располагались ближе к корме. Три артефакта в подсумках с магнитами прикрепили к борту так, чтобы они перекрывали друг друга. Измайлов подал знак Варгушеву, и они сместились дальше вдоль борта, оставаясь для вахтовых в мертвом пространстве. Ну и поближе к трапу. Борис снял с себя дыхательные баллоны и ласты, передав напарнику, вооружился уже взведенной машинкой и нажал на спуск. Легкая вибрация одного из приемников и выскочивший лог о срабатывании. Готово. Правда, лога о победе нет, что неудивительно. Как минимум кочегар в котельной, офицеры и унтеры остались вне радиуса действия стражей. Борт у миноносца возвышается над водой на высоту человеческого роста, Вроде и немного, но без трапа все же не обойтись. Стараясь не шуметь, Борис лег сначала на живот, буквально выполз на небольшую площадку и, наконец, встал на колено, вооружившись бульдогом с глушителем. Тихо, и это радует. Без излишней поспешности и суеты поднялся по трапу, приподнявшись над палубой. У ходовой рубки горит дежурный фонарь. Освещение скудное, но кое-что рассмотреть все же можно. Рубка, кстати, попала под накрытие, и если вахтенный офицер в ней, то он уже без сознания. Сместил взгляд влево. Не судьба. Офицер обнаружился у второй трубы, рядом с камбузом. Присел на складной стул и то ли дремлет, то ли просто задумался. До него всего-то метров пять. Взял его на прицел, совместив светящиеся точки. Хлоп! Измайлов даже услышал, как пуля с тупым чавканьем вошла в тело. Офицер подскочил, а потом с глухим стоном повалился на бок. Стул грохнуло палубу. Вышла громко. Сеньор Мичман, все в порядке?» Послышался встревоженный голос часового. Борис обернулся на звук, держа револьвер на готове. Из-за боевой рубки появился матрос. Во время срабатывания артефакта наверняка находился на самом носу. Вот и не достало. Но особой тревоги не выказывает. Винтовка с примкнутым штыком на плече... Левая рука придерживает ремень, чтобы тот не сползал с плеча. «Хлоп!» Ах, «Хлоп!» И вот теперь сдавленный стон замолк, зато громко брякнула о палубу винтовка. Из-за этого звука Борис даже не расслышал, как упало тело убитого. Зато услышал шаги со стороны кормы. Не иначе еще один часовой. По идее, их и должно быть двое». Стараясь ступать бесшумно, Измайлов быстро взбежал на палубу и укрылся за первой дымовой трубой. «Сеньор Мичман, что с вами?» – произнес приблизившийся матрос. Борис выглянул из-за трубы, держа оружие на изготовку. Так и есть. Часовой опустился на колени и, отложив винтовку, переворачивает офицера на спину. Расстояние метра три. Хлоп! Пуля с чавкающим звуком вошла точно в темя. Матрос ткнулся лицом в палубу. Все, тишина. Только мерный плеск воды у борта и отсутствие лога. Значит, ничего не закончилось. Да и чему удивляться? Борис сместился к камбузу и заглянул внутрь. Чисто. Рановато Коку еще начинать готовить завтрак. Витор, поднимайся!» Глянув через леера, распорядился Борис. Тот уже успел пристроить баллоны на трапе и снимал артефакты. Поднял руку, мол, слышу, выполняю, и сместился к следующему стражу. Не больше трех минут, и матрос был уже на борту. Один артефакт они установили над котельной, два других – над каютами офицеров и унтеров. Борис опять активировал их с помощью портативной подрывной машинки. Вот и все. Миноносец захвачен. Общий опыт команды – 10125. 19 долей. Получено 3197 очков опыта, 138162 из 256 тысяч. Получено 160 очков свободного опыта, всего 1 853 497. Подобрал бескозырку убитого матроса, подошел к одному из горящих плафонов и, прикрывая его, подал сигнал, чтобы остальные выдвигались. Пора начинать разбираться с их трофеем. В принципе, оставшиеся на берегу уже знают о том, что корабль захвачен. Коль скоро система посчитала все доли, то лог победы прилетел и им. Но вот во всем должен быть порядок, хотя разумную инициативу Борис, конечно, только приветствует.